В мозгу Кристины прозвучал сигнал тревоги. Она научилась распознавать его мелкое вранье, как в тот раз, когда, решив записать фильм, обнаружила, что он накануне смотрел порнушку. Ларше тогда стал отпираться, но его подруга знала, что не ошиблась. — На работе? — переспросила она. — Накануне Рождества? — Я... У меня возникло срочное дело. Ты уверена, что все в порядке, Крис? Ты не забыл, что через два часа мы встречаемся с моими родителями? В трубке прозвучал похожий на чьих смешок, о таких вещах не забывают, дорогая. Глава 4. Баритон. Щелк. Она не уверена в том, что увидела. Мираж. Самовнушение. Факт. Щелк. Мозг работает как фотоаппарат. Щелк. Одна деталь. Щелк. Следующая. Щелк. Вся сцена целиком. Все как в старых немых фильмах 20-х годов. Камера в руках оператора дрожит. Изображение на поцарапной пленке мелькает, смещается вправо, влево, останавливается на их руках. По черному экрану воображения плывут строчки диалога. Видела их руки? Они лежали на столе рядом. Близко. Даже слишком близко, когда ты открыла дверь. Что это значит? Она шла по пустынным коридорам Высшего института аэронавтики и космического пространства, мурлыкая себе под нос «Еду домой на Рождество» забытую песню Криса Ри. Щеки ее горели от мороза, снежинки таяли на ее белой куртке. Толкнув дверь, она переступила порог «Привет». Это прозвучало довольно глупо. Кристина удивилась, увидев Денизу, и сразу поняла, что аспирантка изумлена не меньше. Удивление читалось и на лице Жеральда. А потом Штайнмайер поймала краем глаза какое-то движение «Их руки». Левая рука ее жениха, загорелая, сильная, опирается о край стола. Рядом, совсем близко, правая рука Дениза, тонкая, изящная, с идеальным маникюром. Кристина не была уверена, кто из двоих убрал руку, она уловила только жест. Держались ли они за руки, когда она открыла дверь? Может, да, может, нет, но оба смутились. Это ни о чем не говорит, поспешил успокоить журналистку голод рассудка. Окажись, она сама в подобной ситуации, тоже, как пить дать, испытала бы неловкость. Все так, но сослагательное наклонение не в счет. А эти двое все время держатся рядом, на вечеринке, на пикнике. И сегодня, в канун Рождества, они оказались наедине друг с другом в пустом здании, чего не должно было случиться. Кристина захотела сделать жениху сюрприз, и ее затея удалась. Еще как удалась. — Привет, — сказала она. Дальше тишина. Мадемуазель Штайнмайер почувствовала, что краснеет, как будто это ее застукали на месте преступления, себя бросила в жар, но дело не в неловкости ситуации. Просто на улице морозно. Система обогрева в Саабе барахлит, а в помещении тепло. Самый гипноз не подействовал. Между прочим, она постучала. Точно постучала. Висящая на стене часы показывает время 12.21. — Здравствуй, Кристина, — подала голос Дениза. — Как поживаешь? Имя у этой девицы было старомодным, но только имя. Ей было 25, она была невысокой и очень красивой с безупречной белозубой улыбкой и отличными мозгами. А еще у нее были удивительные глаза, восхитительно глубокого цвета, зеленые, как любимый коктейль Джеральда, глаза цвета Кайперинья, без льда. Кристина делила всех женщин, окружавших ее друга, на три категории — безобидные, заинтересованные и опасные. Дениза выбивалась из общего ряда, она была в высшей степени заинтересованной совершенно небезобидной и очень опасный. Спрашиваешь, как дела, а ты как думаешь? Я застаю тебя наедине с моим будущим мужем в канун Рождества в пустом здании, где вам обоим совершенно нечего делать. Если бы он сидел, ты наверняка оказалась бы у него на коленях и продолжила бы демонстрировать свое докторанское усердие, граничащее с благоговением. Так как же у меня дела? Однако здравый смысл советовал не торопиться с выводами. Ларше, конечно же, смотрит на вещи иначе, как и все остальные мужчины. Невеста бросила на него короткий взгляд, и он ответил ей той особенной улыбкой, которая всегда расслабляла, согревала и успокаивала ее. Всегда, но не сегодня. Сегодня улыбка этого мужчины напоминала рефлекторно сократившиеся мышцы лица. В ней чувствовалась нервозность или досада. — Разве мы не должны были встретиться у твоих родителей? — спросил он. Дениза, как по команде, отошла в сторону, слегка оттолкнувшись ладонями от стола. «Ладно, мне пора. Работа может подождать до среды. Счастливого Рождества, Кристина! Веселых праздников! Жеральд!» Даже голос у нее был безупречным, в меру низким, с легкой хрипотцой. Штайнмайер ответила на поздравление дежурной фразы, хотя в глубине души ничего хорошего этой девушки не желала. Она проводила взглядом ее изумительную попку в изумительно сидящих узких джинсах, Затем дверь за Денизой закрылась, и ее каблучки зацокали по пустым коридорам института к выходу. — Ну что еще случилось? — спросил Ларше. — Никак не можешь забыть историю с письмом? В его голосе явственно слышалось раздражение. — В чем дело? — Она нарушила его планы? — Прекрати. — Где оно? — спросила Кристина. Ее друг вяло махнул рукой. — Я же сказал. Наверное, осталась в машине. Не знаю. — Черт, Крис, не начинай. Много времени это не займет. Я отнесу письмо в комиссариат, и мы встретимся у моих родителей, как договаривались. Джеральд смирился, взял пальто и шарф, и лишь бросил в сердцах, тебе не кажется, что ты перебарщиваешь. Что ты делаешь на работе? — в рождественский вечер не удержалась от вопроса Кристина. — Что? — А, нужно было решить небольшую проблему. — Хидениза тебе в этом помогала? — съехидничала женщина, но сразу же пожалела об этом. — На что ты намекаешь? Тепло полностью исчезло из голоса ее жениха. Ни на что пошла на попятные радиожурналистка. ларшет толкнул застекленную дверь, и они вышли на заснеженную парковку. — Нет уж, договаривай, будь любезна. Мужчина был зол. Он всегда гневался, когда его уличали в промашке. — Дело не в намеках. Мне просто не нравится, что она вертится вокруг тебя, — сказала Штайнмайер. Дениза вовсе не вертится вокруг меня, как ты изволила выразиться. Я ее научный руководитель. Она болеет душой за работу, как и я. Уж кто-кто, а ты должна это понимать. Ты ведь у нас тоже трудоголик, верно? Твой помощник, этот, как его Илан, он ни на шаг от тебя не отходит. И, кстати, ты тоже сегодня работала. Или я ошибаюсь? Аргументация Жеральда звучала вполне убедительно и в то же время слегка извращенно. Надрыв в его голосе не соответствовал ситуации. Он открыл дверцу внедорожника, достал из бардачка конверт и протянул его к Кристине. Порыв ледяного ветра растрепал его волосы, а снег залепил стекла очков. До скорого! сухо бросил Жеральд и пошел назад в здание. Кристина села в саап, машина успела остыть, и кожа сиденья леденила тело через плотную ткань джинсов. Женщина повернула ключ в зажигании, и в салоне заработали отопление и радио. Лурит пела о прекрасном дне. О, да! Кристина зажгла фары, включила дворники, чтобы очистить лобовое стекло и бросила взгляд на задние сиденья, где лежали пакеты с подарками. Накануне после работы она долго ходила по магазинам, купила элегантное зимнее пальто для матери, сборник фильмов Кубрика для Жеральда, которому в виде бонуса прилагалась книга «Архивы Стэнли Кубрика» и фривольный комплект белья для себя. Примеряя его в кабине перед зеркалом, она воображала реакцию жениха — улыбнулась и даже почувствовала некоторое возбуждение. Но теперь после встречи с Денизой